Во втором свитке Мига Вечно Удивленного записан рассказ о том, как однажды ученик Баал-Лван, проникнувшись бунтарским духом, пришел к Мигу и молвил таковы слова. «Наставник, какая разница между гуманистической монашеской системой воззрений, в которой мудрость ищут при помощи внешне бессмысленных вопросов и ответов, и эзотерическими телегами, которые гонят по вдохновению?» миг поразмыслил некоторое время и наконец ответил рыба и бал ван ушел получив большую духовную пользу